Глава 9. Четыре машины, набитые охранниками из подразделения «Волк», шли по Новорижскому шоссе среди синих вечерних лесов. «Волки», как звал их Лемнер, были в одинаковых темных куртках. Под мышками бугрились пистолеты. У ног лежали калаши. Лемнер держал автомат, еще пахнущий с маской добытый у вороватого прапорщика на ружейном складе. На боку висела кобура с пистолетом. К плечу прилепилась рация. В кармане торчала граната. Машины ушли с шоссе и катили по асфальту к длинному прямоугольному, как брусок, зданию склада. В сумерках на черном фасаде горела красная надпись «Орион». Тянулась изгородь с колючей проволокой, За складом стоял лес, Деревья чернели на лимонной заре. У шлагбаума их встретил за складом «Спасибо! Ай, спасибо! Да поможет нам Бог!» Он крестился пухлыми пальчиками, Ударяя перстнем в лоб. Не довершив крестного знамения, Побежал открывать шлагбаум. Тут же с колес бойцы охраны Рассыпались по территории занимали позиции. Лемнер наблюдал, как расторопно и умно Вава выстраивает оборону. Помещает бойцов за грудой деревянных ящиков, за цистерной с надписью «Орион» с двух углов склада. Группу волков вывел с территории и посадил в придорожных кустах. Отдавая команды, он скашивал голову к рации и, казалось, он целует себя в плечо. Лемнер присел на ступеньку сторожевой будки у шлагбаума, но Вава его прогнал. «Сел на линии огня, еще на лбу мишень нарисуй. Ступай к колючки, за бетонный столб, и прижмись». Лемнер примастился на деревянной катушке с остатками кабеля. Кривой, похожий на виселицу столб, наклонился над ним. Чуть мерцали витки спирали Бруна. Над складом, окруженная легким заревом, краснела надпись «Орион». Лес чернел на меркнущей ночной синеве. В стороне текла и дрожала огненная трасса. Огонь пульсировал в световоде, его брызги летели в поля. Лемнер держал на коленях автомат, готовясь вскинуть и бить по атакующей цели. Но атаки не было. Пахло холодной травой, пульсировала далекая трасса. Лемнер рассеянно думал, что хорошо бы увеличить численность подразделения «Волк» и разжиться бронемашинами и гранатометами, которые предлагал ему вороватый прапорщик. Он представил, что в этот час под негасимым полярным солнцем сверкает огромная льдина, краснеет букет стылых роз. На стуле в норковой шубе сидит Алла. На ее твердом, как белый мрамор, лице краснеет помада. В раскрытых глазах синий лед. Она прижала к животу пальцы с ярким маникюром, и под пальцами в животе красной льдинкой застыл плод, его нерожденный сын. Лемнер увидел, как с трассы скатилось несколько огней, потекли, приближаясь. Глаза надвинулись. Три пары фар брызнули, освещая будку шлагбаум. Погасли. Лемнер слышал, как хлопали дверцы машин. Из черноты зазвенел металлический голос. «Открыть шлагбаум!» «Повторяю, открыть шлагбаум!» «Кто такие? Пропуск на въезд!» Вава не был виден, но Лемнер узнал его голос. «А на тот свет пропуск не хочешь?» Главного ко мне. Ты кто такой бугор явился? Пропуск или уматывай? Три минуты на размышление. Время пошло. Прозвенел мегафон. Лемнер чувствовал, как распадаются молекулы воздуха. Секунды текли. В темноте шел лавинообразный распад молекул. Стукнуло. Озарилось лицо. Полетел комочек огня. Впился в будку. Ахнуло расшвыряло взрывом. Полыхнули в черноту горящие обломки, и темнота загремела, расцвела множеством дрожащих цветков. Красные иглы окружили Лемнера искали. Он вжался в столб, хотел втиснуться, стать столбом, превратиться в бетон. Вокруг чертило воздух, пули звенели и отскакивали от металла, с хрустом входили в деревянную катушку. «Заходим!» – звенел мегафон. Волки огрызались. Автоматы били из-за углов склада. Дульные лепестки трепетали по всей территории. Лемнер видел, как мимо горящей будки бегут люди. На полусогнутых и на их автоматах загораются алые лепестки. Страх схлынул. Его окружал бой. Он был в центре боя. Был захвачен боем. Он искал место, чтобы не попасть под пули. Отскакивал, и там, где только что находился, пули дырявили ящики, секли бетон. В нем открылось ясновидение. Он схватывал моментальный чертеж боя, его безсектрисы, углы, ломаные линии. Они менялись, пропадали, возникали в новом месте. Он бежал, отпрыгивал, перескакивал преграды и бил из автомата помелькавшим теням в красные розочки на дулах чужих автоматов. — Мерси, мадам! — кричал он, меняя рожок. — Бонжур, месье! — выкрикивал нелепо по-французски. Это было упоение, восторг, дивная свобода, в которой исчезала плоть и сотворялся неистовый дух, Счастливая дикая страсть. «Сильвупле, мадам!» Он увидел человека, его жутко блеснувшие глаза, ладони с растопыренными пальцами, которыми он хотел оттолкнуть Лемнера. И в эти пустые, без автомата ладони, в жуткие, с огромными белками глаза Лемнер всадил очередь. Когда дуло задиралось вверх, Он возвращал его к этим глазам, продолжал стрелять в упавшего, пока не опустел магазин. На него налетал другой, еще не стрелял, но уже поднимал ствол. Лемнер выронил автомат, защищался пустыми ладонями, чувствуя, как лопаются перед смертью глаза. Автоматчик ударил, но трасса прошла выше. Он задирал автомат, стрелял в небо, пока не упал. Возник Вава. Держал автомат стволом вниз. Вокруг горели остатки будки. «Живой! Благодаря тебе! Себя благодари, что не убил меня куском асфальта!» Бой завершился. Нападавшие волокли к машинам убитых и раненых. Три пары фар брызнули, развернулись, и машины укатили, светя рубиновыми габаритами. Кто-то из волков пустил им вслед ненужную очередь. Заморгали фонарики. Волки прибирались на месте боя. Один охранник был двухсотый. Лежал в позе дискобола, заведя руку за спину, подняв колено в прыжке. Двое трехсотых сидели на ящиках. Одному бинтовали голое плечо, и он матерился. Другому лепили марлю на щеку, Пуля сорвала половину носа. Он сипел, харкал кровью. Лемнер отыскал того, кого убил. Фонарик осветил блестящий комбинезон, в каком ныряют аквалангисты. Руки были в белых перчатках. Глаза открыты, и в них свет фонаря. Изо рта торчал язык. Казалось, он показывает язык Лемнеру, как это сделал Эйнштейн фотографу. Лемнер показал язык мертвецу. Наклонился и потянул за ухо. Ухо было теплое. Вава ходил в стороне за шлагбаумом. Светил фонариком. Лемнер видел, как шарит по земле фонарик. Фонарик остановился и раздался выстрел. Вава вернулся, и Лемнер его спросил. Зачем стрелял? «Чтоб не мучился! Бонжур, мадам!» Расскаживал среди волков, раздавал приказания. Трех убитых в комбинезонах распорядился, пока темно отвезти в лес и закопать. Лемнер присел на ящик. Хотел вспомнить то упоительное опьянение. Когда в нем исчезла плоть, материя превратилась в энергию, и он стал духом, несущим смерть, неведающим смерти.